Он бы даже восхитился или оторопел разворотом деятельности своего ведомства. Такие многолюдные партии ему видеть не приходилось никогда. Но, может быть, отчасти огорчился. Не было шашек наголо и аккомпанемента, кандального звона. Мы шагали, погруженные в угрюмое свое безразличие, про себя клинья конетель с высадками из вагонов, пыльные булыжные мостовые, осточертевшие процедуры перекличек, обысков, санобработок. и недосягаемой мечтой мерещился эшелон прямого назначения, который мчал бы день и ночь до места. Но такого для рядовой советской арестантской скотинки не было, и я побывал в тюрьмах всех областных центров Западной и Средней Сибири, в Вологодской и Свердловской, и мог бы по свежим следам составить славное описание имевшихся там тюрем от старых со сводчатыми кирпичными потолками в камерах и с выстланными каменными плитами-коридорами, перестроенных, обновленных и расширенных, до да воздвигнутых тщанием ведомства, рассчитанных на неистекаемые многотысячные потоки арестантов, многоэтажных, с гулким колодцем и беспотолочными коридорами, обслуживаемыми центральной вахтой. Теперь все это стерлось в памяти, отложилось общим тягучим воспоминаниям, о двухмесячной дороге в тесноте, с утолоки, с круглосуточным дерганем, в узнурительном, озлобляющем многолюдии, ни одной секунды наедине. И были мы все настолько обезличены и обколочены этими бесконечными тяготами, что стали все как бы на один покрой, орда забитых, нерассуждающих людей с вытравленным чувством собственного достоинства, но живущих и цепких. неспособных возмутиться и протестовать, разве на лакейский манер из-под про себя огрызнуться Было бы даже невозможно ответить на вопрос, кто такие эти набившие два десятка теплушек люди. Разные возрасты, фигуры, масть, но до скрытой обличиям этапируемого арестанта сути не доберешься. Помню, какой неожиданностью было узнать уже под конец пути в средневозрастном саэтапнике, обряженным во что-то заношенное, мешковатое, ничем решительно не выделявшимся, с неряшливой щетиной на подбородке, московского инженера, сына предводителя дворянства одного из уездов турской губернии. В строю на перекличке я услышал, как стоящий рядом отозвался на фамилию Свинтицкий, хорошо мне запомнившуюся по разговору с кем-то из старших детей Толстого. Они рассказывали, что, назвав одного из лиц В своем романе отец воспользовался фамилией знакомого ему помещика Крапивинского уезда, служившего по выборам. Я рискнул спросить. Моя догадка подтвердилась, хотя и шепотом, хотя и соглядкой. Сергей Владимирович принадлежал той породе вышкаленных советских специалистов, что научились носить маску безоговорочной преданности вождю и партии, никогда не откровенничали и, как позорное клеймо, утаивали принадлежность к прежнему благородному. сословию. Надо было должно быть есть пут соли с таким свинтицким, чтобы распознать в нем следы воспитанности, некоторую общую, хотя и очень поверхностную культуру, запрятанные за грубостью манер и выражений свойственных прорабу-строителю деликатности, даже остатки кастовой предубежденности. Нам пришлось прожить с ним несколько лет в одном селе, и у меня были случаи убедиться в отзывчивости этого порядочного человека, принявшего обличие советского бурбона. Красноярская тюрьма оказалась последним пунктом нашего железнодорожного путешествия. отсюда, после растянувшегося больше чем на месяц ожидания, меня отправили уже по Енисею на север.